209-я ночь. Когда же настала 209-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Сид Будур остановилась в окрестностях Эбенового города, чтобы отдохнуть, царь Арманус послал от себя посланца, чтобы выяснить, что это за царь остановился за стенами его города. И когда посланец прибыл к путникам, он спросил их, и ему сказали, что это царский сын, который сбился с дороги, а направлялся он к островам Халидан, принадлежащим царю Шахраману. И посланный вернулся к царю Арманусу и рассказал ему, в чем дело. И, услышав это, царь Арманус вышел с избранными своего царства навстречу прибывшему. А когда он подъехал к шатрам, Сид Будур спешилась, и царь Арманус тоже спешился, и они приветствовали друг друга. И царь ввел Сид Будур в свой город и поднялся с нею во дворец, и приказал разложить скатерти и расставить столы с кушаньями и яствами, и велел перевести воинов в Сит будур в дом гостей, и они провели там три дня. После этого царь вошел к сид а она в этот день сходила в баню и открыла лицо, подобное луне в полнолуние, так что люди впали из-за нее в соблазн, и народ потерял стыд, увидав ее, и подошел к ней, а она была одета в шелковую одежду, вышитую золотом, унизанным драгоценными камнями, и сказал, о, дитя моё знай, что я стал совсем дряхлым старцем, А мне в жизни не досталось и ребенка, кроме дочери, которая походит на тебя прелестью и красотой. Я теперь не в силах управлять царством, и оно принадлежит тебе, о, дитя мое. И если эта моя земля тебе нравится, и ты останешься здесь и будешь жить в моих землях, я женю тебя на моей дочери и отдам тебе мое царство, а сам отдохну». и Сид Будур опустила голову, и лоб ее вспотел от стыда, и она про себя сказала, «Как теперь поступить, раз я женщина?» Я не соглашусь и уеду от него, это небезопасно. Он, может быть, пошлет за мной войско, которое убьет меня. А если я соглашусь, то, может быть, буду опозорена. К тому же я потеряла моего любимого, Камара Замана, и не знаю, что с ним. Одно мне спасение — промолчать и согласиться, и оставаться у него, пока Аллах не совершит дело, которое решено». И после этого Сидбудур подняла голову и выразила царю Арманусу внимание и повиновение. И царь обрадовался этому и велел глашатую кричать по Эбеновым островам о торжестве и украшении и собрал придворных наместников, эмиров, визирий, вельмож своего царства и судей города и отказался от власти и сделал султаном Сид-Будур. Он одел ее в царскую одежду, и эмиры все вошли к Сид-Будур, не сомневаясь, что это юноша и мужчина. И каждый, кто смотрел на нее, замочил себе шальвары из-за ее чрезмерной красоты и прелести. И когда Сид Будур стала султаном, из-за нее пробили в Литавра от радости, и она села на свой престол, царь Арманус принялся обрежать свою дочь, Хаятан-Нуфус. А через немного дней Сид Будур ввели к Хаятан-Нуфус, и они были точно две луны, взошедшие в одно время, или два встретившиеся солнца. И заперли двери, и опустили занавески после того, как им зажгли свечи, и послали постель. И тогда госпожа Будур села с госпожой Хаят Аннуфус и вспомнила своего возлюбленного Камара Замана, и усилилась ее печаль. И она заплакала от разлуки с ним и его отсутствия и произнесла «О вы, кто отсутствует, тревожна душа моя! Ушли вы, и в теле нет дыхания, чтоб вздохнуть! Ведь прежде зрачки мои томились бессонницей, разлились они в слезах, уж лучше бессонница. Когда вы уехали, остался влюбленный в вас». Спросите же вы о нем в разлуке, что вынес он. Когда б не глаза мои, их слезы лились струей, Равнины земли мой пыл зажег бы, наверное. Аллаху я жалуюсь на милых, утратив их. И страсть, и волнение в них не вызвали жалости. Пред ними мой грех один лишь то, что люблю я их. В любви есть счастливые, но есть и несчастные. А окончив говорить, Сид Будур сел рядом с госпожой Хаят Ан-Нусуф, и поцеловал ее в уста. И затем в то же час и минуту она поднялась, совершила омовение и до тех пор молилась, пока Сид Хаят Аннуфус не заснула. И тогда Сид Будур легла в ее постели повернула к ней спину и лежала так до утра. Когда же настал день, царь и его жена вошли к своей дочери и спросили ее, каково ей, и она рассказала им о том, что видела и какие слышала стихи. Вот что было с Хаят Аннуфус и ее родителями. Что же касается царицы Будур, то она вышла и села на престол своего царства. И поднялись к ней эмиры и все предводители и царства, и поздравляли ее с воцарением, и поцеловали землю, меж ее рук и пожелали ей счастья. Асид Будур улыбнулась и проявила приветливость, и наградила их, и оказала эмирам и вельможам царства уважение, увеличив их поместье и свиту. Так все люди полюбили ее и пожелали ей вечной власти, и не думали, что она мужчина. И стала она приказывать и запрещать, и творила суд, и выпустила тех, кто был в тюрьмах, и отменила пошлины, и она до тех пор сидела вместе месте суда, пока не настала ночь. И тогда она вошла в помещение для нее приготовленное, и нашла сиит Хаятаннуфус сидящий, и, сев рядом с нею, потрепала ее по спине, и приласкала, и поцеловала ее меж глаз, и произнесла такие стихи. «Мои слезы всель объявили то, что таил я». Изнурением обессилена моя плоть в любви. Я любовь скрывал, но в разлуке день говорит о ней. Всем доносчикам облик жалкий мой, и не скрыть ее. О ушедший! Свой покинув стан, поклянусь я вам. Тело все мое изнурили вы, и погиб мой дух. Поселились вы в глубине души, и глаза мои слезы льют струей, и кровь капает из очей моих. Кого нет со мной, тех душой своей я купить готов». Да, наверное, и любовь моя улетает к ним. Вот глаза мои, из любви к любимым отверг зрачок, Сладкий отдых сна, и струит слезу непрерывно он. Враги думали, что суров, я буду в любви к нему, Не бывать тому, и ушам я не внимаю им. Обманулись все в том, что думали, и с одним я лишь комара с заманом желанного достичь могу. Он собрал в себе все достоинства не собрал никто из царей минувших достоинств, всех ему свойственных. Так он щедр и добр, что забыли все, каким щедрым был Ман-Ибн-Заида и как кроток был самуавия Затянул я речи бессилен стих вашим прелестям, описанье дать, а не то бы рифм не оставил я. Затем царица Будур поднялась на ноги и, вытерев слезы, совершила омовение и стала молиться и молилась до тех пор, пока Сид-Хаятан-Нуфус не одолел сон, и она не заснула. И тогда Сид-Будур подошла и легла рядом с нею и пролежала до утра, а потом она поднялась, совершила утреннюю молитву, и, сев на престол своего царства, стала приказывать и запрещать, и творила справедливый суд. Вот что было с нею. Что же касается до царя Армануса, то он вошел к своей дочери и спросил ее, каково ей, и она рассказала ему обо всем, что с ней случилось, и сказала те стихи, которые говорила царица Будур. «О, батюшка!» — сказала она. «Я не видела никого умнее и стыдливее моего мужа, но только он плачет и вздыхает». «О, дочь моя!» — отвечал ей царь. «Потерпи с ней. Осталась только эта третья ночь. И если он не познает тебя и не уничтожит твою девственность, у нас найдется для него план и способ, и я сниму с него власть и изгоню его из нашей страны». И он сговорился так со своей дочерью и задумал такой план